Они делают разработку стратегии постоянной. При эффективном стратегическом планировании стратегические обзоры распределяются на весь год, а не втискиваются в промежуток 2-3 месяца. Это позволяет высшему руководству рассматривать задачи одно за другой до достижения решения или набора решений. Более того, менеджеры могут добавлять задачи в повестку по мере изменения рыночных и конкурентных условий, поэтому отпадает необходимость в специальных процессах. Таким образом, высшее руководство может положиться на единственный процесс стратегического планирования или, возможно, более емко, единственную модель принятия стратегических решений для принятия решений во всей компании. Textron, многоотраслевая компания с оборотом в 10 миллионов долларов, применила новый непрерывный процесс стратегического планирования, построенный вокруг повестки решений, в которую входят самые важные задачи и возможности компании с учетом приоритетов. До 2004 года Textron использовала довольно традиционный процесс стратегического планирования. Каждую весну подразделения компании, такие разные бизнесы, как Bell Helicopter, EasyGo Golf Cars и Jakobsen Maintenance Equipment разрабатывали пятилетний стратегический план, основанный на стандартных шаблонах. Затем менеджеры подразделений обсуждали свои стратегические планы с управляющим комитетом Текстрон, пятью высшими менеджерами компании, на собраниях в каждом подразделении. Каждое такое собрание длилось целый день. По завершении обзора стратегии подразделения по мере возможности вносили результаты в свои ежегодные рабочие планы и бюджеты капитала вложений. В июне 2004 года генеральный директор Льюис Кэмпбелл, неудовлетворенный качеством и скоростью принятия решений после проведения стратегических сессий, попросил Стюарта Грифа, вице-президента Текстрон по стратегии и деловому развитию, пересмотреть процесс стратегического планирования. После внимательного изучения опыта компании и опроса 30 ее высших менеджеров, Гриф и его команда разработали новый стратегический процесс Текстрон. В нем было два важных изменения. Во-первых, вместо концентрации всех стратегических обзоров подразделений во втором квартале каждого года, компания стала распределять стратегические диалоги на целый год, обзор двух или трех подразделений в квартал. Во-вторых, вместо организации диалогов управляющего комитета о планах подразделений, Текстран теперь проводит длительные сессии, направленные на решение каждой стратегической задачи на повестке дня компании. Оба изменения позволили управляющему комитету TechStrand гораздо эффективнее участвовать в развитии стратегий подразделений. Также перемены гарантируют существование форума, где топ-менеджеры могут поднять и решить вопросы, касающиеся нескольких подразделений с участием соответствующих менеджеров. Процесс значительно увеличил число стратегических решений, принимаемых компанией за год. В результате, бывший когда-то аутсайдером среди многоотраслевых коллег, за последние 18 месяцев Текстрон переехал в верхний квартиль. Джон Калливан, директор по стратегии Cardinal Health, одной из ведущих мировых компаний по производству медицинских товаров и оказанию услуг, сообщает о схожих преимуществах перехода на модель непрерывного планирования. «Непрерывное принятие решений трудно ввести, так как это требует перераспределения времени менеджеров высшего звена компании», говорит он. «Но процесс дал нам возможность лучше сосредоточиться на краткосрочной работе наших вертикальных бизнесов и быстрее прогрессировать в долгосрочных приоритетах. Некоторые из них – горизонтальные возможности, касающиеся нескольких бизнесов, и поэтому трудно контролируемые. Чтобы облегчить непрерывное принятие стратегических решений, Кардинал произвела серию важных перемен в традиционном процессе планирования. На корпоративном уровне, к примеру, компания ввела повторяющуюся полугодовую повестку диалогов исполнительного комитета. Практика, позволяющая каждому внутри компании Cardinal знать, над какими вопросами сейчас работает менеджмент и какие решения он принимает. Подобные повестки, основанные на решениях, используются на уровне подразделения и на функциональном уровне, что гарантирует применение единых стандартов ко всем важным решениям компании. А для поддержания непрерывного принятия решений компания Cardinal обучила черные пояса по новым аналитическим инструментам и процессам и распределила их по всей организации. Это обеспечивает каждое подразделение и функцию компании необходимыми ресурсами для решения то и дело возникающих стратегических задач. Они структурируют стратегические обзоры для принятия реальных решений. Наиболее распространенные препятствия для принятия решений в больших компаниях – разногласия между топ-менеджерами по прошлым решениям, текущим альтернативам и даже фактам, продемонстрированным для поддержки стратегических планов. Чтобы преодолеть эту проблему, лидирующие компании структурируют свои стратегические совещания. В TechStrand, к примеру, стратегические сессии организованы вокруг фактов, альтернатив и вариантов выбора. Каждая задача решается в течение двух часовых совещаний с комитетом менеджеров компании, что позволяет решить от восьми до десяти задач в год. На первом заседании комитет менеджеров проводит обсуждение и достигает соглашения по соответствующим фактам информации по рентабельности ключевых рынков, действий конкурентов, покупательском поведении клиентов и так далее и ограниченному набору реальных стратегических альтернатив. Цель этого первого заседания не консенсус по определенному плану действий, а скорее проверка того, что у группы есть вся возможная информация и примерный набор альтернатив для рассмотрения. Второе заседание посвящено развитию этих альтернатив со стратегической и финансовой точек зрения и выбору лучшего плана действий, разделяя диалог о фактах-альтернативах И обсуждение вариантов выбора, комитет менеджеров Текстрон избегает множества бутылочных горлышек, создающих массу неудобств для стратегического планирования в большинстве компаний и принимает гораздо больше решений, чем могла бы в другом случае. Как и Текстрон, Кэдбери Швепс изменила структуру стратегических диалогов, чтобы топ-менеджеры напрямую сосредоточились на принятии решений. В 2002 году после поглощения и интеграции производителя жевательной резинки Adams, поступка в значительной степени расширившего ассортимент и географию деятельности Кэтбери, компания осознала необходимость пересмотра проведения диалогов о стратегии между корпоративным центром и подразделениями. Последовали два важных изменения. Первое. Стратегические диалоги были перестроены таким образом, чтобы включать в себя стандартный набор фактов и данных о потребителях, клиентах и конкурентах. Эта информация помогает представить топ-менеджерам критичные варианты коммерческого выбора, не оставляя их залеживаться в подразделениях. Второе. Время менеджеров перераспределяется таким образом, чтобы они могли уделять больше внимания ключевым рынкам Кэдбери, важным для реализации десятилетнего плана и принятие важных решений. Ведущая команда Кэтбери сейчас проводит одну полную неделю в год в каждой стране из наиболее важных для компании. Таким образом, информацию для важных решений можно получать путем как прямого наблюдения, так и непрямого анализа. Стратегические диалоги теперь основаны на более глубоком понимании рынков. Стратегические исследования Кэтбери больше не состоят преимущественно из обзоров и подтверждений стратегического плана, а компания принимает гораздо больше важных решений. Проведенное должным образом стратегическое планирование может иметь колоссальное влияние на работу компании и ее перспективную ценность. Создавая процесс планирования, заставляющий менеджеров обнаруживать огромное количество скрытых стратегических задач, и принимать больше решений, компании откроют дверь гораздо большему количеству возможностей для долгосрочного роста и прибыльности. Практикуя планирование, сфокусированное на решениях, компании почти наверняка обнаружат, что количество и качество их решений улучшились. И, это не совпадение, они увидят улучшение качества диалога между управляющими корпоративными менеджерами и менеджерами подразделений. Корпоративные топ-менеджеры станут лучше понимать задачи, с которыми сталкивается их компания, а менеджеры подразделений получат огромную пользу благодаря опыту и идеям руководителей компании. Как говорит Марк Реккетт, директор по групповой стратегии Кэдбери Швебс, непрерывное стратегическое планирование, сфокусированное на решениях, помогло команде наших топ-менеджеров рационализировать свою повестку, а также работу с подразделениями и функциональным менеджментом. вырабатывая гораздо лучшую бизнес-стратегию и коммерческие решения. Идея на практике. Как наладить эффективный процесс стратегического планирования? Свяжите принятие решений и планирование. Создайте механизм, помогающий вам определить решения, которые необходимо принять для повышения акционерной стоимости компании. Когда они будут приняты, используйте свои стандартные процессы планирования, чтобы разработать применение пошагового плана. Пример: в Boeing Commercial Airplanes топ-менеджеры регулярно встречаются для выявления самых насущных долгосрочных стратегических вопросов, например, создание новой стратегии развития продукта или стимулирования роста в процессе работы. При выборе направления действий они обновляют свой долгосрочный бизнес-план. Применяя стратегию для этого решения, разделяя но связывая планирование и выполнение, Boeing принимает решения лучше и быстрее. Сосредоточьтесь на делах своей компании. В обсуждениях стратегии сфокусируйтесь на вопросах общих для нескольких подразделений. Пример. Осознав дефицит идей насчет инвестирования, лидеры Microsoft начали определять проблемы, например, рост рынка персональных компьютеров и безопасность как критичные для всей компании. Диалоги между лидерами подразделений и исполнительным комитетом теперь основаны на том, что Microsoft как единое целое может сделать для решения каждой проблемы, а не на том, какие стратегии должны сформулировать отдельные подразделения. Открываются бесчетные возможности для роста. Разрабатывайте стратегию постоянно. Распределите обзоры стратегий на весь год, а не сбивайте их все в одно короткое окно из двух-трех месяцев. Вы сможете сосредоточиться и при этом решить одну проблему за раз. И останется возможность добавлять задачи по мере изменения условий бизнеса. Пример. Топ-менеджеры мультииндустриального гиганта «Текстрон» рассматривают стратегии двух-трех подразделений в квартал. Они втискивают обзоры всех подразделений в один квартал ежегодно. Также они непрерывно проводят стратегические обзоры для решения каждого стратегического вопроса на повестке дня компании. Бывший когда-то аутсайдером среди равных, в 2004-2005 годах «Текстрон» стал одним из верхнего «квартиля». Структурируйте обсуждение стратегии для достижения результатов. Разрабатывайте и проводите стратегические семинары, чтобы участники соглашались с фактами, связанными с каждым вопросом, до того, как выдвигать предложение. Пример. В Textron каждый стратегический вопрос решается упорядоченным процессом. В течение первой сессии комитет менеджеров обсуждает имеющуюся ситуацию и достигает соглашения в существенных фактах, например, покупательском поведении клиентов, ключевых значениях рыночной рентабельности. Затем группа генерирует несколько целесообразных вариантов стратегии. Во второй сессии комитет оценивает альтернативы со стратегической и финансовой точек зрения и выбирает направление движения. Двигаясь от фактов к вариантам, а затем к выбору, группа принимает гораздо больше решений, чем раньше.